Глава шестая. Василиса Князева. После занятий мы с девчонками дружно покинули аудиторию. Мне предстояло навестить коменданта и выяснить насчет формы. Мы уже прощались на выходе из академии, как сильный толчок в плечо едва не сшиб меня с ног. Сумка отлетела, конспекты тоже. Я сама толкнула ведьмочек, у которых тут же повылетало всё из рук. «Эй, смотри, куда прёшь!» — возмущённо крикнула я вдогонку удаляющемуся студенту. «Маги, чтоб вас!» — прошипела Эсми, поднимая свой учебник. «Вечно кроме себя никого не видят!» Я же продолжала глядеть вслед на глицу, посмевшему толкнуть меня. Смотрела в спину, а сама уже понимала, кто это. Эрик собственной персоной. Тот, кто по какой-то причине решил от меня избавиться. «Девочки, они всегда так?» Поинтересовалась я, отвернувшись от надменного дракона. Теперь я точно понимала, от отчего ведьмы не любят боевых магов. Потому что те, как самовлюбленные нарциссы, Только о себе и думают. А этот по какой-то причине меня возненавидел. Ему же хуже. От изжоги замучается, когда придётся встречаться со мной. Но не успела поднять собственную сумочку и услышать ответ подруг, как за спиной раздалось. «Это ваше?» Обернулась и тут же нахмурилась. Светлый маг по имени Клим Тот самый, что сидел за одним столом с Милошем. Сейчас он протягивал сумку. При этом глаза студента смотрели на меня с нескрываемым интересом. Моё. Спасибо. Я забрала свою вещь и посторонилась, решив, что на сегодня общение с той компанией достаточно. Девчонки с любопытством уставились на нас, при этом от чего-то Никто уже никуда не спешил, а минуту назад так торопились. «Чем занята вечером, ведьма?» Поинтересовался маг и нагло так ухмыльнулся. Словно заранее знал, что я соглашусь. И других вариантов даже не предусмотрено. Мимо нас спешили к выходу студенты. Даже промелькнула соседка-эльфийка. Она ехидно скривилась при виде меня и мага. Я вскинула голову. От благодарности даже воспоминания не осталось. Вмиг всё пропало. А ещё ведьма в моём представлении — это кто-то старый с крючковатым носом и... платьем в заплатах. То есть совсем не комплимент. «Уроки учу», — ответила, как отрезала. И отвернулась, чтобы понял самовлюблённый товарищ, что ему тут вообще не рады. «Ведьма!» Рука Клима неожиданно оплела мою талию, прижав к мужскому телу. «Мне не отказывают. Запомни это». Это было уже наглостью. Сверх наглости. Я прошипела, игнорируя округлившиеся глаза подруг. «Значит, я буду первой. Крепись!» впилась когтями в нахальную конечность без сочувствия к коварным личностям из мультиков и сказок. «Ведьма!» — взвыл маг. Дальнейшее пронеслось с неимоверной быстротой. Клим облил меня водой. Она хлынула прямо с потолка, на мои волосы, плащ, добралась до самых брюк. «Стихийник» стоял сухой, Мои ведьмы тоже. А я напоминала кошку, которую гадкие хозяева решили помыть. И все, кто проходил мимо нас, смотрели с интересом. Некоторые откровенно ржали. Не знаю, как другие, а я такое спускать не собиралась. Размахнулась сумкой, мечтая надолго стереть довольное выражение на лице мага. Но прежде чем она отправилась в полет, навстречу скалящемуся наглецу, рядом с нами раздалось. «Что здесь происходит?» «Ой!» Дернула сумку и прижала ее локтем. Девчонки вытянулись по струнке, наверняка уже пожалев, что связались со мной. «А маг?» «Я спрашиваю, что здесь происходит?» переспросил Фердинанд Грозный. «Даже не буду предполагать, каким образом он тут оказался». Улыбаться вмиг перестали все. Кое-кто уже пожалел, что не успел уйти. И только я не стала прикрывать светлого мага. Блондина, чтоб его. А зачем молчать, если ответ очевиден? «Господин ректор». У вас в академии ЧП. Брови Грозного удивлённо и даже заинтересованно взметнулись. Клим же нахмурился, не зная, чего от меня ожидать. Боевик. Тут я поняла, что почти ничего не слышу, точнее, только себя. Но меня подобным не напугать. Сразу вспомнились магические заглушки, которыми частенько пестрят страницы фэнтези. «Затейники!» «Продолжай, Василиса!» Подтолкнул меня ректор. В его глазах зажегся огонек интереса. Словно дракону было крайне любопытно узнать, что я сейчас скажу. Уговаривать не нужно. Все, что надо, я была готова выложить немедленно. «Он неуч! Посмотрите, кругом сухо!» А почему-то именно я осталась сырой. Может, неспроста? Это дискриминация по половому признаку вследствие неправильной ориентации или... Что?» Опять взревел стихийник и сжал кулаки. Мне показалось, что сейчас снова с потолка не спадут потоки воды. И не удивлюсь, если кипяток. Вон как Клим покраснел от натуги. Лишь благодаря присутствию рядом ректора обошлось. Но на всякий случай я сделала шаг в сторону Грозного. «Василиса, ты куда шла?» Нахмуренный ректор смотрелся куда как безопаснее, чем желающий проверить на податливость студентку. Фердинанд наконец-то разглядел, что под плащом у меня вовсе не форма. «И почему в таком виде?» «Как раз иду к коменданту», — ответила я, решив не сдавать Ширыка Нагрузовича. «Мне еще с ним общаться. Если с таким рассориться, то все. Неприятности обеспечены. А тут маг». «Ясно», — ректор недовольно посмотрел на стихийника, который от этого тяжелого взгляда поежился. «Даже немного жалко стало парня». Но я быстро опомнилась и заглушила в себе маголюбие на корню. То, что он, светлый маг, совсем не помешало Климу облить меня водой, нисколько не заботясь о внешнем виде. «Отправляйся по своим делам, девочка!» Грозный щелкнул пальцами, и все мое мокрое белье миг стало сухим. «Как удобно-то!» «А ты?» На этот раз ректор обращался к Климу, который под его тяжелым взглядом съежился. «Через час придешь ко мне на собеседование». Я не стала задерживаться и поспешила уйти с места столкновения, пока дракон не передумал и тоже не назначил мне время встречи. Повезло, что комендант был в настроении и без лишних слов поменял форму. С хитрым прищуром зеленомордый Шрик-Нагрузович осмотрел то, что я возвращала. Не найдя к чему придраться, выдал то, что наконец-то пришлось мне в пору.